Глава двадцать плут без труда цеплялся за корпус Артемиды. Ему не требовался кислород, перепады температуры его не волновали. Впрочем, он по-прежнему ненавидел смотреть в кромешную тьму, в которой горели бесчисленные звёзды, чьё единственное предназначение — давать ощущение масштаба, напоминать о том, как много всего было ничем, пустотой. Он вспомнил дни, проведённые в шахте на Ириде, когда туннели, которые он построил, были для него целой вселенной. Его поезда были микрокосмом, полным и самодостаточным. Здесь, в бесконечной ночи, нельзя забыть, как ты мал и сколь многое никогда не сможешь узнать. Тебе напоминали, что ты не будешь существовать вечно, что даже роботы могут умереть, их могут уничтожить, да что угодно может с ними случиться, что время будет течь и течь, даже когда он перестанет осознавать его течение. Лейтенант Петрова вышла из шлюза и направилась к нему. «Посмотри», — сказала она, слегка задыхаясь. Он увидел, что она показывает на планету. Рай-1. Всего лишь коричневая монетка, плывущая в черноте. Своими сенсорами Плут различил, что на поверхности нет океанов как таковых, только большие круглые кратеры, заполненные водой. На экваторе виднелось несколько неясных спиралей облаков, гоняющихся друг за другом. С такого расстояния даже он не мог разглядеть человеческие постройки. Странная ситуация, да? Она не подала виду, что услышала. «Я впервые вижу рай 1 Мы поэтому здесь, и нам нужно туда», — она легонько рассмеялась. «Проклятие!» «Почему с этим возникли сложности?» Он проверил уровень жизнеобеспечения ее костюма, убедился, что она не страдает от кислородного голодания. Иногда трудно определить, когда человек слабеет. «Ты готова?» — спросил он. — Думаю, нет выбора. — Справедливо. Плут присел, просунув две пары конечностей через поручни в корпусе корабля. Он вытащил кабель из соседнего люка и подключил медицинский лазер прямо к главному кабелю питания. — Где? Где он? Другой корабль. Конечно, она не могла увидеть его своими человеческими глазами. Он же в 50 километрах от них. — Видишь ту яркую точку света? — он поднял один коготь и указал. — Не волнуйся. «Я наблюдаю. У нас 45 секунд до следующей атаки, если они придерживаются своего расписания». «Ладно. Значит, план такой. Ты предупреждаешь меня, когда они соберутся в нас стрелять, а я буду крепко держаться, пока Паркер двинет корабль хоть немного, чтобы избежать столкновения. И тогда у нас появятся 3 минуты, чтобы я успел выстрелить. У тебя есть какие-нибудь предположения, какая цель наилучшая?» «Сейчас трудно сказать». Я смогу оценить, когда настроим нашу оптику. Далее мы знаем, что они не просто сбрасывают груз в нашу сторону. Это не позволило бы развить скорость, необходимую для нанесения ущерба. Значит, они используют электромагнитную катапульту. 5 начал отчет Плут. «Четыре», «три». Петрова панически вскрикнула и схватилась обеими руками за поручень. Надо было предупредить ее заранее. «Два», «один», «да». Его глаза были устроены намного лучше, чем ее. Он различил кое-какие детали вражеского корабля, увидел, как из люка в средней части появляется грузовой контейнер, как он увеличивается в размерах, приближаясь к ним, освещенный солнечным светом. «Капитан Паркер, приготовиться!» — сказал он и скомандовал. «Давай!» В космосе, конечно, нет звуков. Плут просто почувствовал, как в момент включения двигателей по корпусу корабля прошла вибрация. А сатанелая тряска, когда корабль попытался рассыпаться на части. Тактильные сенсоры робота были достаточно чувствительны, чтобы ощутить, как отсеки корабля колеблются с разной частотой. Например, камбус почти разорвал от напряжения, а вот то, что они движутся, он совсем не чувствовал. Мгновение спустя двигатели снова выключились. Вибрация продолжалась еще какое-то время, но в конце концов улеглась. всё спросила Петрова. «Двигатели отработали?» «Да», — подтвердил Плут. Он подключился к тем немногим датчикам внутри корабля, к которым смог получить доступ, и обнаружил, что система жизнеобеспечения все еще функционирует, но в коридоре 3А пропало освещение. Ничего страшного. В этой части корабля располагалось в основном оборудование и топливные склады. Вряд ли кому-то придет в голову туда спускаться. «Все в порядке?» — уточнила Петрова. «Удалось же, Паркер?» «Похоже, каких-либо значительных повреждений мы не получили» отозвался Паркер. «В этот раз нам повезло, и да. Да, чёрт возьми. Похоже, снаряд пролетит поодаль от нас. Ненамного, но я почти уверен». «Почти уверен», — повторила Петрова. «Плут. Они промахнулись, но нельзя рассчитывать, что трюк сработает дважды. Нужно действовать немедленно. У нас мало времени, чтобы подготовить тебя к выстрелу», — сказал Плут. Кровь прилила к её лицу. «Да, хорошо». Она потянулась к лазеру. Давайте за дело.